Глава пятая. Зинаида Борисовна понизила голос. Я зачем-то позавчера вырядилась в сапоги на каблуке. Приехала в обитель, поскользнулась во дворе, упала и больно ушиблась. Перелома нет, просто садина. Мне ее обработали, вроде легче стало, но все равно некомфортно. Я поехала домой, вернулась в квартиру не как обычно, а в районе часа дня. Вошла в столовую и чую запах одеколон, мужской. У меня чуткий нос. Я сразу узнала аромат. Таким парфюмом пользуется Федор. А он на втором этаже живет. Ко мне поднимается лишь тогда, когда я всех зову поесть. Но племянник Игоря сейчас должен быть на каком-то совещании. Стою в комнате, на душе тревожно. И тут шаги. Входит Федор. Увидел меня замер, похоже, испугался, но потом выдохнул. Уф! «Это вы!» Его появление меня ошарашило. Потом я ответила. «А кто еще может находиться в моей квартире?» Парень смутился. «Сегодня я вернулся рано, встречу отменили. И слышу наверху шаги. Я испугался, вдруг вам вор залез. Знаю, что вы, Зинаида Борисовна, поздно возвращаетесь, поспешил посмотреть. А это вы. Что случилось? Почему вы так рано вернулись?» Я рассказала ему, как упала. Федя захал. «Может, в аптеку сбегать, мать купить?» Я отказалась. В доме все есть и спросила. «Вы сами когда пришли?» И услышала. «Так минут за пять до того, как вы домой вернулись». Зинаида Борисовна неожиданно встала и показала на свою талию. «У него вот тут сумочка висела. Такие давно-давно торговцы на рынках носили. Деньги в них держали, типа кошелька большого на поясе». Морина села. Я сказала Федору, «Устала, пойду отдохну». Он к себе спустился. Я чайник включила. Думаю, нос меня никогда не подводит. Сейчас от Федора очень сильно парфюмом несло. Когда я домой вошла, запах уже был, но не такой интенсивный, поспокойнее. И мои шаги внизу никак не могли быть слышны. Сапоги я сразу в прихожей скинула, вместо тапочек у меня вязаные носки. Я в них как кошка беззвучно передвигаюсь. Стала так дома ходить, когда внизу еще викины жили. Не хотела грохать подошвами у них над головой. Поступь у меня тяжелая. Неприятно очень мне стало, понимаете? Вы подумали, что Федор в отсутствии вас шарил в ваших апартаментах, кивнула я. Это никому не понравится. Вдруг вы ошиблись? Задал свой вопрос Никита. Зинаида Борисовна покачала головой. Нет, сейчас поймете, почему. У меня в спальне большой шкаф, сделанный на заказ, от стены до стены. Отделение для одежды, еще одно с полками, между ними большое застекленное пространство. Там хранится моя коллекция фарфора. Все дверцы запираются. Замки врезали, когда дети были маленькими. Девочки любили залезть в мою спальню, перевернуть все вещи, разбили пару фигурок. И я заказала замки. Они самые простые, но без ключа дверь не открыть. Когда дочери выросли, я перестала вещи под замком держать, а стеклянная дверь до сих пор закрыта. Отпираю ее, когда мою статуэтки. Ключи я не прячу, они хранятся в столике у моей кровати. Очень дорожу коллекции фарфора. Юрочка меня баловал, частенько давал конверт и говорил. «Мамулечка, я заработал немножко, запишись на аукцион, купи что-нибудь занимательное». У меня есть раритеты, например, девочка с овечкой, за ней много коллекционеров гонялось. Кроме того, мне удалось собрать всю серию «Месяцы года», которую выпускал в 20-30-х годах прошлого века Государственный фарфоровый завод, ныне Ломоносовский. Это уникальное собрание, 12 фигурок в прекрасном состоянии. На аукционе за одну можно выручить до 30 тысяч долларов, а то и больше. «Ничего себе!» — воскликнул Никита. «Я бы тоже их запер!» «Статуэтки размещены строго по порядку», — продолжала Зинаида. «А тут...» «Март стоит за январем, октябрь переместился на место декабря. У меня традиция. Каждый вечер я подхожу к шкафу и желаю статуэткам спокойной ночи. Когда проснусь, говорю им доброе утро. День начинаю и заканчиваю так». Морина выпила остывший чай. Значит, перед вашим уходом фарфоровые фигурки находились там, куда вы их поставили? предположила Ада Марковна. Совершенно верно, подтвердила Зинаида. А когда вернулась, полный беспорядок и запах одеколона Федора. И он сам вдруг появился в моей квартире. Понимаете, на уму воробьевых был закрытой темой. Я о нем после его побега из родительского дома ничего не знала. Понятия не имело о том, что Наум женился и обзавелся сыном. «Я стараюсь никогда не лгать, всегда говорю правду. Меня так воспитали. Да, я могу утаить информацию, но лукавить не в моих правилах. Поэтому частенько бывайте обманутой», — предположила Ада Марковна. «Мы всегда подозреваем другого человека в своих грехах». «Не понял», — удивился Никита. «Если кто-то говорит «все вокруг воры», значит, он сам может украсть», ответил вместо дюдюли Коробков. «Если женщина заявляет «все», представительницы слабого пола, изменяют мужьям, то она сама прелюбодейка. Если плетешь охотничьи истории, то считаешь, что все вокруг вруны. А если не лжешь, то никого и не заподозришь нечестности. Вот госпожу Морину и обводят вокруг пальца». Игорек наивный», — продолжала Зинаида, — Светочка и Сонечка считают всех людей честными. Они поверили этому типу. Девочек сейчас нет, они улетели отдыхать. И Петя с ними, и деток Светиных взяли. Игорек остался, у него бизнес. Мне бы сразу обратить внимание на все странности, но я... Морина смутилась. Дети давно прозвали меня чугунными сапогами-скороходами. Я всегда за дочками в школу опаздывала. Вроде выйду заранее, да по дороге магазин попадется. И сообразительности у меня плохо, не сразу в ситуации разбираюсь. Очень точная для меня кличка — чугунные сапоги-скороходы. Большая просьба, узнайте, кто такой наш гость. Является ли Федор на самом деле племянником Игоря? Очень вас прошу, Насчет платы не беспокойтесь, я готов внести аванс. «Хорошо», — кивнула я. Попрошу вас перейти в соседнее помещение. Там находится юрист. Подпишите договор, который мы заключаем со всеми клиентами. И начнем работать.